«С подлинным верно», – так авторитетный профессор-историк Кизоветтер отозвался о его творчестве. Порой, однако, перед историческим романистом встают почти неразрешимые задачи. Иногда свидетельства современников о каком-то событии одно другому противоречат. В историческом труде можно привести различные варианты и заявить «я не знаю, как было на самом деле». Романист такой возможности лишен. Он рисует одну единственную картину события, и сразу же его можно упрекнуть в предвзятости. Алдану нужно было изобразить смерть Бальзака. Октав Мербом через полвека после этого события опубликовал о нем сомнительные воспоминания художника Жигу. Разоблачения со множеством физиологических подробностей наделали немало шума. Французские бальзакисты разделились, одни им поверили, другие – нет. Как было поступить Алданову? Он пошел по пути не художественной прозы, а документальной. Изложил версию Мирбо и сообщил, что многие авторитетные специалисты ее не принимают, а закончил повествование на высокой ноте. Привел трогательный, не вызывающий сомнений по части достоверности рассказ Гюго о посещении им умирающего Бальзака. Привел его слова на похоронах. «Это был гений». Повествование строго документальное. Автор выступает как ученый-исследователь. Для него вымысел в этой финальной сцене невозможен. Вместе с тем он заканчивает повествование необычайно выразительной, сладкой, как выражались старину, цитатой на патетической ноте. Но Алданов не был бы Алдановым, если бы ограничился иллюстрацией к старому романтическому тезису о бессмертии в искусстве. Он имел свой особый взгляд на бессмертие и в концентрированном виде воплотил его в письме знаменитому предреволюционному юристу Маклакову от 27 марта 1950 года. Уже работал в это время, надо думать, над повестью о смерти. Маклаков поделился с ним самым сокровенным: считает свою жизнь прожитой даром. Алданов в ответе размышляет на такую тему: никто после себя ничего не Не оставляет. Книги или картины, или ученые труды человека живут много 50 лет, музыка немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему, как что-то, а не как звук и тех и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в огромном большинстве случаев бессмертны мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться. Экклезиасты, война и мир не в счет, помнят имя. В конце Второй мировой войны Алданов задумывал написать киносценарий. Он обратился к русским актерам Голливуда Михаилу Чехову и Акиму Тамирову с предложением, что напишет сценарий, где будут для них роли по отцу Грио Бальзака. Из ответного письма следовало «Актеры не помнят бальзаковского текста, просят прислать им краткое экспозе». Содержание. Не из этого ли эпизода, как из зерна пророс замысел представить Бальзака как пример знаменитого писателя, чьи книги уже перестали помнить. Есть в повести о смерти глава, где даны размышления ставшего вдовцом Константина Платоновича Лейдена, снова, как в письме Алданова Маклакову, звучит